Глава вторая. А Шарис не солгала. Я и впрямь оказалась в рощице, а во время перехода действительно ничего не ощутила. Хм, а Моисею пришлось 40 лет водить свой народ по пустыне после божественной помощи. Мысленно хмыкнула я, радуясь, что перемещение прошло столь быстро и приятно. Интересно, можно ли воссоздать подобную телепортацию? И возможно ли она в нашем мире? Здравый смысл подсказывал, что в мире с названием «ограниченный» вряд ли. Печально. Впрочем, долго предаваться грусти по поводу еще одной профуканной потенциальной Нобелевки я не стала. В конечном счете, всякие телепортации, кротовые норы и сворачивание пространства – это из области физики, а не археологии. Да и вообще, сейчас меня куда больше волновало, где я оказалась и в какую сторону идти. А Шарис, между прочим, обещала город в шаговой доступности. Завидев впереди между молодыми деревцами просвет, я тотчас устремилась туда. Уж больно хотелось побыстрее оказаться рядом с цивилизацией, какой бы эта самая цивилизация ни была. Чудеса чудесами, а я все-таки изрядно устала. Да и есть хотелось. Конечно, местных денег у меня не имелось но в ушах были пусть и маленькие, зато золотые сережки. Надеюсь, хоть что-то за них получится выручить. Миновав рощицу, я остановилась у кромки леса и увидела, что Ашарис не обманула и с городом. Передо мной расстилалось поле, а где-то метрах в восьмистах впереди возвышалась каменная городская стена. Тянувшаяся неподалеку дорога вела через поле к массивным воротам, у которых виднелась небольшая очередь из повозок. В общем, Казалось бы, типичное Средневековье. А я – маг, обладающий пирокинезом и защитой от комаров. Мелькнула мысль. Не дай бог, у них тут правит какой-нибудь аналог Святой Инквизиции. Ведь тогда надо быть особенно осторожной. Ибо за случайно проявленные сверхспособности меня вполне могут сжечь прямо на городской площади. Пока я размышляла, из леса показалась грузовая платформа. Задняя часть которой была укрыта тентом наподобие наших газелей. При этом она не ехала, а летела, плавно скользила в полуметре над дорогой, не замечая ни ухабов, ни каких-либо неровностей и зуб даю. Явно не за счет антигравитационных технологий, а благодаря самой настоящей магии. А средневековье, оказывается, у них не такое и отсталое. Лошадей в качестве тяглого силы не используют, стараются магию с технологией соединить. Этот факт слегка успокоил. Раз магия тут легальна, если что, сразу на костер меня не погонят. Уже легче. А то я даже не знаю, например, как отключить мерцающую антимоскитную защиту. Правда, едва я об этом задумалась. Защита с едва слышным хлопком пропала. Очень кстати. Вторым приятным плюсом, который я успела заметить, оказалось, что одежда у сидевших на платформе людей – Выглядело почти обычной. Никаких длиннополых рубах, подвязанных кушаками. Ничего похожего на одеяние наших европейцев из средневековья. Местные люди были одеты в обычные рубашки, кожанки, брюки и высокие сапоги. Среди них я в своей одежде, пожалуй, буду смотреться вполне нормально. Ну, разумеется, если халат лаборанский снять. Кстати, пока не забыла, надо бы это и сделать. Я быстро стянула изрядно потрепанную за несколько часов лесной прогулки тряпку и, хорошенько умяв, запихнула в кустарник. Вот так-то лучше. Теперь я практически готова к покорению иномирного города. За исключением одной мелочи – местные деньги. Даже дураку понятно, что очередь на воротах неспроста. Стражи наверняка проводит досмотр и, главное, взимает мзду за пропуск в город. Стена вокруг города высокая, а я не профессионал-скалолаз или какая-нибудь ниндзя, как мои предки. Стало быть, путь только один – через ворота. И это совсем нехорошо, ибо как решить вопрос с уплатой местной пошлины, я не знаю. Но в город-то надо как-то попасть. Умолять стражников – бесполезно. Они таких попрошаек, небось, десятками на дню гоняют. Отдать им одно из сережек – нерационально. Плата за вход наверняка символическая, а у меня и так в ближайшем будущем никаких пополнений бюджета не предвидится, чтобы золотом разбрасываться. Попробовать подкрасться к одной из платформы там спрятаться? Нет, вряд ли получится. Все-таки дорога по полю хорошо просматривается. Незаметно не подойти. Просто попросить у торговцев помощи в надежде надавить на обаяние и жалость? Например, сказать, что он на обоз, в котором я ехала, напали разбойники. Ведь в этом мире есть разбойники? Уверена, что есть. Даже у нас воры-бандиты имеются в большом количестве. Ну а если на воротах не проникнутся слезливой истории, с торговать им сережку. Всяко лучше, чем стражникам отдавать. Разумен ли такой вариант? Не захотят ли эти торговцы сами над одинокой девушкой надругаться? В средневековье это такое нередко происходило. Но здесь вроде как более продвинутая цивилизация. Да и стража будет рядом. А за спрос денег не берут. В крайнем случае откажутся покупать. Да и все. Верно? Идти? Или нет? Я в сомнении кусала губы. Последний торговец уедет, и в город до завтра уже не попадешь. Внезапно вспомнились слова богини. Я вздрогнула. Так она, значит, знала? Более того, намекнула, что необходимо рассчитывать на этот вариант. Следовательно, мешкать нельзя. Решительно выдохнув, я быстро, не давая себе возможности передумать, вышла на дорогу. Спешившиеся к тому времени с крайней платформы люди заметили меня практически сразу. Чем ближе я подходила, тем лучше могла их разглядеть. И лосоватого торговца в расшитых золотой нитью одеждах, и двух сопровождающих его мужчин, видимо, грузчиков. Одно только беспокоило. Едва мужчина заметили мой интерес На их лицах появилось напряженное выражение. Теперь все трое наблюдали за моим приближением крайне внимательно и с легко ощутимой опаской. Хм, вроде бы я одинокая девушка. Чего меня бояться-то? Однако факт оставался фактом. Трое здоровых, сильных мужчин почему-то действительно считали, что я могу представлять угрозу. Странно. Что ж, я действительно ничего об этом мире не знаю. Но надеюсь... Градус недоверия снизится, когда мы заговорим. И тут я вдруг с ужасом поняла, что мир другой, а значит и язык другой. Голова моя глупая. Как я могла об этом забыть? И как буду с ними общаться? На санскрите? Или на древнегреческом? Я аж споткнулась и затормозила. Одновременно мужчина в расшитой одежде окликнул. «Чего-то ищете, мадемуазель?» Ух, слава богу, проблем с языком нет. Прямо камень с души упал. Магия перехода между мирами сработала, что ли? Или еще какой эффект? Впрочем, неважно. Понимаю их и хорошо. Мимоходом отметив, что язык напоминает нашу латынь, я улыбнулась и вежливо поприветствовала. Хорошего вечера, господа. Вы правы, ищу. Помощи. Помощи? Такому сильному магу нужна помощь от простых торговцев? Сильному магу? Я растерянно моргнула он знает, что я маг? И не слабый? Откуда? Получается, магия тут не просто дело обыденное, но еще и повсеместное, раз первые же встречные так запросто определяют не только сам факт обладания магическими способностями, но и уровень силы. Конечно, Ашарис упомянула о моем потенциале, когда объясняла, каким образом меня в этот мир забросило. Но я никак не ожидала, что это будет настолько очевидно для других. И без того шаткий план оказался под угрозой срыва, а усилившееся на лицах мужчин недоверие окончательно выбило из колеи. В такой ситуации надавить на жалость не получится. Остался единственный шанс – продать сережку. Вот только купят ли? Возможно, я вам смогу помочь лучше моего партнера, мадемуазель. Раздался внезапно новый голос, и из-за платформы показался высокий худощавый мужчина в дорогих одеждах. Черноволосый, с ястребинными чертами лица, лет 35 на вид. Но главное, он был таким же, как я. Магом. Причем не слабым. Я вдруг поняла это как-то очень ясно. Хорошо это или плохо? Не знаю. Но отвечать надо уже сейчас. Понимаете, сама я не местная. Выдавила я. Совсем. И сюда случайно попала. «Так вы попаданка!» Воскликнул мужчина и широко улыбнулся, демонстрируя самое искреннее дружелюбие, даже радость. «Из ограниченного мира? Ну конечно! И как я сразу не догадался, теперь-то вижу различия в одежде э... Вообще-то, озвучивая легенду, я имела в виду совершенно иное, и признаваться в иномирном происхождении не собиралась. Но если он понял и ничего плохого в этом не видит, значит, может и проблемы нет? О моем мире тут знают и, видимо, я далеко не первая, кого так выкидывает. Не зря же истории о магах, аномальных зонах и пропавших людях рассказывают. Тогда, получается, все очень даже неплохо. И большую часть проблем я себе просто надумала: Не волнуйтесь, зла мы вам не желаем, уверяю! Видя мои сомнения, заверил мужчина. Я Гардар один из официально лицензированных магов этого города. А это. Кивок в сторону лысоватого торговца. «Мой деловой партнер. Вастран. Полагаю, ваша проблема состоит в отсутствии денег на проход в город». «Увы, да», – призналась я. «Не стоит переживать. Мы с удовольствием вам поможем». Судя по недоуменно опешившему лицу торговца, как раз он-то удовольствия точно не испытывал. Более того, вообще не особо осознавал происходящее. Но, встретившись на мгновение взглядом с Гардаром, спорить не стал. Это было странно. Однако в город по-любому надо. Так не бежать же от них сейчас. Тем более этот маг знает о попаданцах. А значит, может дать и информацию ценную. К примеру, скажет, кто способен мне помочь. Или где артефакт найти. И вообще, не зря же Ашарис на торговца намекала. Надо просто держаться осторожнее. И изображать испуганную безобидную дурочку. Спасибо. Я неуверенно улыбнулась и, в свою очередь, представилась. Меня Инго зовут. Что ж, мадмуазель Инга, забирайтесь на платформу. Скоро вы будете в Каренлоте. Мне нечем вам отплатить. Ой, это мелочи. Перебив, отмахнулся Гардар. Сбор с прибывающих всего три медика. Поверьте, я от этого не обеднею. Охотно поверю. И отказываться не подумаю. Даже противиться поддержке при взбирании иностранное транспортное средство не стану. Хотя по-прежнему к такой, на первый взгляд, бескорыстной помощи отношусь с подозрением. За время нашего общения очередь перед воротами окончательно рассосалась. И едва я успела устроиться на мягком кожаном диванчике, платформа заскользила вперед. Удобно. А уж как гудящим ногам приятно стало. Наконец-то отдых. Очень хотелось закрыть глаза. Не спала-то я больше суток, однако расслабляться не стала, внимательно наблюдая за происходящим вокруг. В первую очередь, конечно, рассмотрела стену. Вблизи она выглядела еще массивнее, чем-то отдаленно напоминая Великую Китайскую. Основательная, сложенная из темного серого камня с вкраплениями каких-то черных минералов. На самом верху узкие зубцы бойницы служащие как для обзора, так и для обороны. Над воротами массивная квадратная башня, а по бокам еще две, чуть пониже. Видимо, что-то вроде караулок. А надвратная – наблюдательный пост, не иначе. Вон и силуэт чей-то мелькнул. Хм, пожалуй, эта стеночка и шириной не уступает китайской. Тут при необходимости всю терракотовую армию можно собрать. Интересно, к ним из династии Цинь никто не попадал? Ну а что? Может, император древности здесь был, подучился, а потом создал в нашем мире и стену, и армию? Только вот заставить воевать не сумел. Сил, наверное, не хватило. Магических. Мир-то у нас ограниченный. Хотя древние легенды как раз утверждают, что хватило. Бр, что-то я совсем не о том думаю. По-хорошему, рядом с таким опасным лесом такая здоровущая стена вполне оправданна. Вспомнив о туманных пауках, я невольно вздрогнула и перевела взгляд на ворота, к которым мы как раз подъехали. Ворота были подстать стене. Монолитные железные створки, каждый из которых не меньше метра толщиной, впечатляли. Помимо самого металла, составляющего основу ворот, было еще и другое – черно-минеральное, оплетающая громадные двери полностью. Погодите-ка, это же какие-то кристаллы? соединяющиеся в тонкую цепочку и образующие собой огромную руну. Темные кристаллы были словно вплавлены в металл. Хм, интересно, что за руна? Зарисовать бы, да жаль, не на чем. Пока я разглядывала достопримечательности, к платформе подошло трое стражников. Двое вместе с помощниками торговцев Астрана подняли с разных сторон тент, и принялись проводить осмотр содержимого. Третий о чем-то переговорил с Гардаром, быстро взглянул на меня, а потом отошел к вострану за пошлиной. Мак же подошел к платформе и, легко вскочив на нее, сел рядом со мной. «Устали, мадемуазель Инга?» «Ничего, осталось недолго. Сейчас оформят опись на товар и окажемся в городе». «Это здорово!» Я благодарно улыбнулась. «И можно просто, Инга, спасибо вам огромное за помощь, признаться, увидев, что здесь вход в город платный, я несколько растерялась. В моем мире такого давно нет, как и городских стен». «Ну, у вас и нежити, насколько мне известно, не имеется», – ответил Гардар. «А тут чуть что и бегут зомби с кладбища». «Зомби?» – я сглотнула, а по спине пробежали мурашки страха. «Мертвецы ожившие?» «Именно». Боитесь покойников? понимающе усмехнулся маг. Нет. Покойников не боюсь. Я нервно качнула головой. А вот нежить жуть какая-то. Для сильного мага она проблемы не представляет. Гордар чуть прищурился. А вы, пусть и необученный, но сильный маг Инга. Ведь именно это и стало причиной вашего перехода. Насколько я понимаю. Да. Я вспомнила объяснение о Шарис и поморщилась. Но, сообразив, что в теории знать этого еще не могу, а общение с богиней лучше не афишировать, тут же поправилась. Видимо, да. Просто до сегодняшнего дня я ни о какой магии понятия не имела. А как только стали происходить необычные вещи, меня выбросило сюда. Разумеется. Гардар со значением кивнул. Ведь в вашем ограниченном мире запрещено находиться темным магом. Этот запрет был наложен высшими силами много тысячелетий назад. Пока магия в вас спала, а магический резерв был пуст, вы могли там жить. Но едва вошли в полную силу, мир отказался от вас. Вы упомянули, что мой мир ограниченный. Что это значит? И почему вы совсем не удивились, что я оттуда? Получается, таких как я много? Закидала я мага вопросами. Ограниченным мир называется, как нетрудно догадаться, потому что в нем отсутствуют магические источники». Охотно начал рассказывать Гордар. «Магам невозможно пополнить там свой резерв, и, как результат, магия у вас совершенно не развита. А насчет попаданцев их немного, но изредка они все же встречаются. Сейчас многие относятся к ним предвзято, поскольку один из последних выпустил кровавого тирана Озорвила и развязал войну. Так что лучше вам, конечно, о своей родине молчать». Лично я достаточно разумен, чтобы не равнять вас всех под одну гребенку. Но люди же разные. Да уж, понимаю. Я помрачнела. Не переживайте. Мак в жесте поддержки положил ладонь на мои пальцы и слегка сжал. Вам очень повезло натолкнуться на меня. Не зря я решил вас странно на воротах встретить. Раз уж так вышло, уж огненными шарами и ледяными копьями вас закидать я в любом случае не дам. От такой заботы и откровенно демонстрируемых знаков внимания я даже смутилась. Может, и зря я его подозреваю? А причина помощи на самом деле более простая и очевидная? Я ему просто понравилась как женщина, это было бы замечательно. В жизни не была меркантильной, но… но тут ситуация слишком отчаянная, без помощи не справится, так что необходимо использовать любой шанс. «Спасибо». Вновь поблагодарила я и тихонько выдохнула. «Очень хочу вернуться. Понимаю». В голосе мужчины проскользнуло сочувствие. Дома ждет кто-то. Семья, жених. Ну вот, даже такие мелочи вызнаёт. Точно понравилось. Нет, я отрицательно качнула головой. В смысле, семья есть, но я живу отдельно, и некоторое время они не будут волноваться. Конечно, ещё проблемы с работой появятся». Опомнившись, я пресекла неуместные размышления и заключила. В общем, все решаемо, главное вернуться. Ведь это хоть как-нибудь возможно? Я с надеждой посмотрела на него. «На свете нет ничего невозможного», – уверенно произнес Гардар. «Расскажите подробнее, как вы все-таки сюда попали? Ваш магический потенциал довольно значителен». А резерв полон, при том, что до этого вы всю жизнь прожили в ограниченном мире, могу предположить, что пополнили вы свой резерв недавно, но источников там нет. Как же так получилось? Рассказать ему правду или нет? С одной стороны, можно просто заявить, что понятия не имею. А с другой? Мало ли, может, скрыв подробности, я сама себе палки в колеса вставлю. Ведь Гардарта в магии намного лучше разбирается. К тому же ничего особенного и эпичного в моем попаданстве нет. Даже кольцо. И то в лаборатории осталось. То есть в любом случае брать с меня нечего. То есть в любом случае брать с меня нечего. Стало быть, и скрывать такую мелочь не имеет смысла. «Уж не знаю, насколько и правда Гордар способен помочь, но, может, хоть что-то скажет?» «Видите ли, начала я. В своем мире я занимаюсь исследованием и классификацией древностей. И несколько часов назад мне в руки попало старинное кольцо. Вот как только я его взяла, это и случилось. Все вокруг завертелось, закружилось и переместило меня в другой мир. «Видимо, вам попался артефакт, накопитель», — понятливо кивнул Гардар. Причем свободный. Если кольцо старое, значит предыдущий хозяин мертв. И артефакт выбрал первого попавшегося подходящего мага. Содержащаяся в нем сила наполнила весь ваш резерв. И произошел закономерный результат. Переброска. Да, логично. Я потерла переносицу. Ну вот. Все-таки не зря рассказала. Хоть объяснение появилось тому, что вообще со мной произошло и почему. Как оно выглядело? «Довольно лаконичное», – стала вспоминать я. Полоска золота с кристаллом мутного хрусталя. На хрустале вырезан рогатый оскалившийся череп какого-то животного. И надпись по внутренней стороне ободка Эгоцеовис Le quardeus». Едва Гардар услышал это описание, черты его лица стали хищными, заострились, а в глазах сверкнул странный огонек. «И где же это кольцо?» вкратчиво спросил он. «А я поняла. Маг узнал кольцо. Совершенно точно. Так, Инга, кажется, ты все-таки ошиблась. Похоже, этого духовного родича Саурона колечко интересует куда больше твоей персоны. Увы, я развела руками, стараясь не выдать напряжение. В моем мире осталось. Я так испугалась, что выронила его. Жаль... Помрачнев протянул Гардар. Впрочем, тотчас мотнул головой и вновь доброжелательно улыбнулся. Ну да, это не важно. – Сейчас лучше решить, что вы будете делать дальше, Инга? – Не знаю. Я пожала плечами. – На самом деле, я надеялась найти какой-нибудь сарай и передохнуть до утра, а завтра попытаться найти местный аналог ломбарда и сдать серьги, но рассказывать о своих планах Гардару не спешила. – Не хочу вас пугать, но уже темнеет. «И на улицах может быть опасно», – сообщил очевидная Маг. «Согласна, верю, но вариантов-то у меня нет». «Я постараюсь быть осторожной», – улыбнулась я. «Инга, я понимаю, что вы девушка самостоятельная и гордая, и мое предложение может вызвать у вас инстинктивное желание отказаться, но все же. Поедемте с нами». «Ого! Ну ничего себе предложение!» «Вы знаете, я... Ничего неприличного!» Мгновенно перебил Гардар, не позволяя отказаться сразу. «Поселитесь в отдыхальне, где мой компаньон остановится. Это достаточно приличное заведение. Лучшее в городе. Вы хотя бы отдохнете нормально». «Мне неудобно вас так напрягать». все еще пыталась найти я вежливые слова отказа. «Глупости!» «И не беспокойтесь о деньгах. Это тоже недорого», – заверил маг. «Почему вы мне так хотите помочь? А почему бы не помочь красивой девушке? Тем более для меня это действительно ничего не стоит», – сообщил Гордар, а потом неожиданно галантным движением взял мою руку и поцеловал. Щеки мгновенно вспыхнули от смущения, а по телу разлилась горячая волна тягучего очарования, приятного обволакивающего, погружающего в легкую сонливость, а еще вновь напомнила о себе усталость. И предложению мага как-то совсем расхотелось противиться. Почему бы и нет, собственно? Если это будет большое людное место и отдельный номер. Ну да, Гардар может и хотел бы заполучить кольцо. Но ведь его у меня нет. Пусть хоть обыщет, не найдет. А и в любом случае, даже если бы оно и было. Мне оно без надобности. Я устала, мне нужно нормально отдохнуть. Выспаться в кровати, а не в каком-то пыльном сарае. И вот рядом сидит мужчина, держит меня за руку и готов все платить. Просто так. А глаза его смотрят так мягко и в то же время уверенно. Убаюкивают. Обещают. Умиротворяют. Хорошо. Согласие слетело с губ само собой. Вот и замечательно, Инга. С легкой улыбкой промурлыкал он. Отдыхайте. Можете даже подремать. И не думайте ни о чем, я сам обо всем позабочусь. Вместо ответа смогла только послушно кивнуть. Сонливость накатила с новой силой, и я зевнула. Даже не особо обратила внимание, что платформа наконец тронулась, и мы въехали в город. Только отстраненно следила за проплывающей мимо привратной площадью и равнодушно смотрела на странные дома, углы которых были усеяны мерцающими фиолетовыми шипами. А еще вяло отгоняла от себя надоедливые мысли. Они, как назойливые мухи, жужжали где-то в глубине черепной коробки и постоянно пытались сконцентрировать мое внимание на происходящем. Почему я согласилась проехать в город с абсолютно незнакомыми личностями, чего не допускала даже в своем мире? Да еще и не отказалась от предложения поселить меня в таверне или отдыхальне по-местному. Ведь я же, кажется, Гордару не очень доверяла. Но ватное сознание отмахивалось от них, желая только одного – побыстрее лечь и уснуть. Голова то и дело склонялась на услужливо подставленное плечо мага. Если бы не шум оживленной улицы, я бы, наверное, точно уснула. Видимо, такова была запоздалая реакция на шок. Когда что-то неожиданное или ошеломляющее или неприятное происходит, я сначала развиваю бурную деятельность, что-то делаю, анализирую, а потом, когда чуть успокаиваюсь, организм так и норовит погрузить меня в спасительный сон. Очередной выкрик раздался совсем рядом, и я невольно вскинулась. «Не волнуйтесь, Синга! тут же отреагировал Гардар. «Скоро уже доберемся до отдыхания, а там сможете нормально поспать. Да-да, спасибо». Пробормотала я по инерции, все же оглядевшись. И вдруг взгляд, скользивший по однообразной толпе людей, зацепился за пару... Нет, не ангелов, но кого-то им подобных. Высокие, удивительно красивые мужчина и женщина с длинными белоснежными волосами шли по тротуару о чем-то спокойно между собой переговариваясь. Правильные лица, идеально сложенные фигуры. Они на самом деле напоминали ангелов. Все отличие... Лишь в отсутствующих крыльях и нимбах над головой. Я невольно вздохнула, на что тотчас последовал ворчливый отклик Гардара. Нравится? Забудьте, Инга. Такие, как они, на таких, как мы, внимания не обращают». «Такие, как они?» Чуть оживившись, уточнила я. «Дейнатары». «Дейнатары? Кто это?» «Они, ну... Как бы вам объяснить?» Есть мы люди, а есть они сверхлюди. Раса, созданная богами. Красивые и сильные, да, но в то же время надменные, бесчувственные и уверенные в собственной исключительности. Гардар скривился. В общем, не стоит с ними связываться. Сверхлюди. Я проводила взглядом прошедшую пару блондинов и поджала губы. Вот она. Реальность. В книгах всем попаданцам полагаются бонусы и избранность. А мне стоило попасть в другой мир, чтобы еще больше ощутить собственную неполноценность. Впрочем, и плевать. Мимолетный интерес угас, а усталость накатила вновь с еще большей силой. Единственное, что меня сейчас интересовало – это кровать. Даже желание смотреть по сторонам отпало. Помнится, мне сулили отдыхальню. Долго ждать обещанного не пришлось. Преодолев еще один квартал, мы остановились у трехэтажного здания с большой вывеской – отдыхальня и ресторация Элит Престиж. И даже по внешнему виду стало ясно – Гардар не обманул. Это явно было не третье сортное заведение. Двери из красного дерева украшали витые массивные с позолотой ручки, а у входа стоял швейцар в расшитом камзоле. Гардар спрыгнул с платформы первым и И галантно подал мне руку. От помощи отказываться не стало, ибо от усталости уже еле переставляла ноги и всерьез боялась оступиться. В отдыхальню входили вслед за торговцем. Внутри помещение полностью соответствовало своему высокому званию. Стены и широкая лестница были отделаны деревом дорогих пород. Мраморный пол сверкал полировкой». Мраморные же колонны были украшены оригинальными цветочными композициями, выполненными из множества светящихся маленьких шариков. За длинной стойкой регистрации стоял высокий мужчина во фраке. Чуть в глубине, за тяжелыми темно-бордовыми портьерами находился просторный зал ресторана. Там виднелись столы с белоснежными скатертями. Люди, а вот ни единого звука из зала не доносилось. Вообще. Правда, этот занятный феномен казался бы намного интереснее и загадочнее, если бы меня не манила постель. А так я лишь отстраненно отметила очередное магическое явление. Кстати, очень удобное, ибо шум из ресторана не мешал остальным посетителям. Ну и моему сну мешать не будет. Гардары и стран быстро договорились с местным управляющим о комнатах и ужине. Мужчина за стойкой мелодично позвонил в колокольчик, И из ресторанного зала вышла девушка в строгом платье с подносом в руках. Она выслушала заказ и снова исчезла за шторами. «Пойдемте, Инга». Подхватывая меня под локоть, предложил Гардар и повел к лестнице на второй этаж. Поднявшись по ступеням, мы оказались в длинном коридоре со множеством дверей. Миновав несколько из них, гардар открыл передо мной одну из комнат. «Прошу, Инга, ваши апартаменты». Я благодарно кивнула, прошла в комнату и попала в настоящий номер люкс. Пусть и не очень больших размеров, но все же. Мебель, широкая кровать с балдахином, шкаф с большим зеркалом на дверце и стол с парой кресел, словно была доставлена из Лувра. Красивая, резная, с дорогой парчевой обивкой. На полу пушистый ковер. Даже жаль на такой грязными сапогами наступить. И рядом со входом небольшая дверца. Видимо, в уборную. Отдыхайте. Гардар отступил обратно в коридор. Ужин скоро доставят. А ключ от номера? Я удивленно посмотрела на дверь, в которой даже скважины не было. Здесь магический замок. Благосклонно сообщил Гардар. Прикладываете руку к ручке и приказываете. Закрыть. И без вашего разрешения никто дверь не откроет. Удобно. Согласилась я и тут же решила попробовать. Едва сдержав зевок, кое-как сосредоточилась и, прикрыв дверь, отдала требуемый приказ, после чего дернула дверь вновь, но та даже не шелохнулась, словно по всему периметру приклеенная. Теперь я попробовала обратный приказ. Дверь послушно отлепилась от косяка, позволяя вновь узреть коридор и гардара. Свет тоже голосом управляется, сообщил Мак и ухватил меня за кисть. «Оставляю вас, Инга. Доброй ночи». Он вновь поцеловал мою руку, снова заставив смутиться. «Доброй ночи», – попрощалась я. Гардар улыбнулся и, развернувшись, направился к одной из дверей напротив. Я же быстро прикрыла свою и вновь зевнула. Кровать манила неимоверно. Так что, едва разувшись, я сразу прошлепала к ней и упала на мягкую перину. «Блаженство!» Глаза сами собой закрылись, и я почувствовала, что уплываю в приятное забытье, из которого почти сразу вырвал неожиданный громкий стук в дверь. «Кто еще там?» – хрипло пробормотала я и, с трудом поднимаясь, буркнула. «Открыть!» – сразу же после этого в комнату впорхнула девушка-официантка с заставленной тарелками тележкой. Даже не поднимая колпаки, которыми они были закрыты, я учуяла потрясающие ароматы и сглотнула голодную слюну. Даже сон немного отступил. «Ужин», – сообщила девушка очевидно. И, профессионально улыбаясь, начала указывать на закрытые колпаками тарелки и перечислять. «Мясо мраморного адмара в винном соусе со специями, овощи, запеченные по-королевски, креветки на шпажках в изумрудно-ягодном кляре, пирог ежевично-брусничный, вино, красное, легкое, полусладкое, хлебные плетенки, если желаете, могу принести фруктов». «Нет, спасибо, мне достаточно». Отказалась я, не отводя взгляда от еды. «В таком случае разрешите откланяться. Приятного аппетита!» Пожелала девушка и вышла, прикрыв дверь. А я, уже не обращая внимания ни на что, схватила вилку, ножек и начала уплетать мясо. Нежное, с пряной кислинкой от соуса. Оно буквально таяло во рту. Потом пошли овощи и креветки под вино. Действительно легкое, чуть крепче компота. Пирог доедала уже с трудом, чисто из принципа. Не оставлять же такую вкуснотищу. На фоне сытости сонливость вновь усилилась. Я с обожанием посмотрела на кровать, но организм тут же намекнул, что счастье будет неполным, если сначала не посетить уборную, в которой, уже раз зевнув, я поплелась к заветной дверце. Что приятно. Ванная комната в этом мире оказалась вполне привычной. В плитке, с нормальной раковиной и унитазом. Использовав последний по прямому назначению, я подошла к раковине и открыла воду. Все-таки хорошо, что здесь не средневековье. Комфорт и нормальную канализацию никакой магии не заменишь. Стоило подумать о сверхъестественном, вспомнилось кольцо, благодаря которому я оказалась в этом мире. Все до мельчайших деталей. Даже красноватое свечение, охватившее руки после произнесения мною надписи саботка и жар. Кажется, я даже ощутила его вновь. На доле секунды показалось, что вода в ладонях слегка засветилась, но стоило моргнуть, и наваждение исчезло. Наверное, уже в глазах мельтешит с усталости. Решила я и быстро умылась. И вдруг с глаз как пелена спала. Нет, я чувствовала, что устала. Но все же не настолько сильно, чтобы упасть и отключиться. В голове прояснилось, и почти тотчас нахлынула тревога. Все шло слишком гладко. И зачем я вообще согласилась с незнакомцами куда-то ехать? О чем я думала вообще? О сне. Вспомнив, что еще пару минут назад была готова душу продать за кровать, я тихонько застонала. Невероятно. Такое ощущение, что я напилась снотворного и отупела, а сейчас каким-то чудом смогла прийти в себя. Я перевела взгляд на собственные руки. Хм, если сияние в ладонях не почудилось, то это что же получается? Неужели этот маг Гордар меня околдовал, а я каким-то образом смогла избавиться от его чар? Вот ведь Кашпировский местного разлива. Но зачем ему это было делать? Помогать? оплачивать этот люкс и ужин с разносолами. Явно ценой не в три упомянутых медика. Богиня-то, например, хоть сразу сказала, что хочет мою душу. А вот Гардар ничего не просил. И это странно. Да, он утверждал, что я ему де понравилась. Но, будучи реалисткой, я понимала, что слишком это сказочно звучит. В жизни от такого, как Гардар, Сильного темного мага с положением в обществе можно ожидать чего угодно, только не любви с первого взгляда. И то, что я вероятность такой любви еще несколько минут назад на полном серьезе верила, вдвойне доказывает его магическое влияние на меня. Что же делать? Бежать прямо сейчас? Вспомнилось вдруг, как изменилось лицо Гардара, когда я рассказывала о кольце. Так! А вот это, пожалуй, теплее. Магу нужен артефакт. Но я ведь призналась ему, что кольцо осталось в моем мире. Какой смысл после этого Гордару продолжать возиться со мной? Если только... Если только он не имеет возможности все-таки попасть в мой мир. Когда Шер говорила о единственном варианте вернуться домой, я уцепилась за него мгновенно. Но сейчас вспоминая ее слова, осознала, насколько лично для меня он нереален. Ошейник-блокиратор – магический артефакт, который еще попробуй отыщи. А сильный маг, способный открыть портал. На мага нужны деньги. Много денег. И где их взять? Зато, Если заключить сделку с Гардаром, то все проблемы решаются разом. Он снаряжает меня в мой мир. Я достаю – и отдаю ему кольцо. В результате мы оба получим свое. Да, пожалуй, это самый удачный вариант. И никаких необдуманных спонтанных побегов совершать не нужно. Наоборот, можно спокойно выспаться, а завтра утром на свежую голову пообщаться с Гардаром. По-партнерски. Утвердившись в этом решении, я довольно хмыкнула и вышла из ванной. Но не успела и пары шагов сделать, как услышала шум и голоса. Раздавались они из-за слегка приоткрытой двери, ведущей в коридор. Когда уходила официантка, я была настолько увлечена едой, что забыла ее закрыть. И теперь невольно прислушалась к происходящему. А едва в разговоре проскочило имя Гардар, развернулась и с любопытством выглянула в щелку. «Ого! К нему оказывается поздние гости! Да как много!» Я с удивлением смотрела, как в комнату мага один за другим заходит человек 10 в однообразной одежде и с мечами на поясах. Причем вид у них был хоть и серьезный, но не готовый к бою. А значит, Гордар пригласил их сам. Интересненько. И зачем же? Едва за мужчинами закрылась дверь, до жути захотелось подойти и подслушать, о чем они будут говорить. Но, увы. Местное заклинание «Блокиратор замка» не пропускало звук. Так что даже если бы я и решилась, все равно бы ничего не услышала. Хотя попробовать-то я могу. Подошла. Приложила ухо к двери. Тишина. Что и требовалось доказать. Эх, пропади пропадом это магическая завеса. От досады я легонько стукнула по двери кулаком. В ответ по пальцам неожиданно пробежало легкое покалывание. А потом, о, чудо! Из-за двери послышались голоса. Мысленно торжествующе похлопала в ладоши и вновь прижалась к деревянному полотну. Не понимаю, Гардар, зачем ты остался здесь ночевать? Да еще и наемников сюда позвал. У тебя же дом в городе! вопрошал Вастран, чтобы быть уверенным, что Инга никуда не денется. С легким раздражением ответил Маг: Далась тебе эта нищенка! Что ты с ней хочешь делать? Маг хмыкнул а потом огорошила ответом. «Жениться, Васт!» «Я хочу на ней жениться!» «Жениться! На мне!» Я зажала рот рукой, чтобы не выдать свое присутствие каким-нибудь возгласом изумления. «Так это я что?» «Зря думала о нем Пло?» Несмотря на то, что эта иномирная корова не обучена, инстинктивно она все еще сопротивляется привороту. Лишь сонные чары на нее легли более-менее плотно. Это я-то корова? Какое счастье, что я все-таки заранее зажала себе рот. Но зачем она тебе? Кольцо озорвило вас стран. После обряда на крови Инга будет больше ко мне привязана. Да и как мужу станет доверять, она доставит мне кольцо. А после ее смерти я стану полноправным наследником и смогу заполучить книгу. Представляешь? «Сколько денег мы на этом заработаем? Так что вы все...» Гардар теперь, похоже, обращался к прибывшим мужчинам. «Охранять девчонку, смотреть в оба, жизнью за нее отвечаете». Я судорожно вздохнула. «Мамочки, во что я влипла?» Обманулась налаженным бытом вокруг. Посчитала, что попала к цивилизованным людям. И напрочь потеряла осторожность. А тут от цивилизации только сортиры!» «Люди — натуральные средневековые дикари! И это с этим маньяком я договариваться о чем-то хотела? Бежать надо! Бежать! Немедленно!» За дверью послышались приближающиеся шаги. Резко отпрянув, я развернулась и со всех ног помчалась к лестнице. Увы, не успела. Меня заметили. «Инга, стой!» — полетел в спину крик Гардара. «Ага. Вот прям сейчас взяла и остановилась». «Держите ее!» Ощущение толпы наемников за спиной подхлестнуло кнутом. Перепрыгивая через ступеньки, я слетела вниз по лестнице. И, понимая, что на темной улице меня в два счета догонят и повяжут, вильнула в зал ресторана. Но и отсюда выхода не было. Я затравленно оглядела полупустой зал отдыхальни, и вдруг среди посетителей в дальнем углу заметила белоснежную шевелюру. Дейнатар Причем вооруженный, не обращая ни на кого внимания, ел. В голове мгновенно промелькнуло все, что я успела о них узнать. Сверхлюди, значит, как воин, он сильнее обычных. Да еще и сверхспособностями наверняка какими-нибудь обладает. Вот он мой единственный шанс. Не раздумывая больше, я рванула к нему и, едва, оказавшись рядом, жалобно выдохнула: Помогите! «Меня ни за что убить хотят!» Мужчина поднял голову, и я невольно вздрогнула. Вторая половина его лица, до этого скрытая в тени, оказалась изуродована жуткими шрамами. Этот Дейнатар выглядел не ангелом, а натуральным демоном. Впрочем, я сейчас на любую помощь была согласна, хоть от самого дьявола. Поэтому взмолилась. «Очень прошу!» Меня одарили равнодушным взглядом. Второй взгляд достался входящим в зал и осматривающимся бойцам, после чего Дейнатар слегка поморщился и процедил «благотворительностью не занимаюсь». Наемники тем временем нас заметили и стали приближаться, а я поняла, что это конец. Как ни печально, описывая характер Дейнатар, Гардар не солгал. Сидящий передо мной сноб – действительно непрошибаемый, надменный и высокомерный тип. «Эй!» «Не нужно убегать, детка!» Приближаясь, крикнул один из мужчин. И тут в голове мелькнула безумная, единственная идея спасения. «Проваливайте!» Потребовала я как можно уверенней. «Иначе станете трупами!» «Вот как!» Наемники насмешливо ухмыльнулись. «И кто же нас убьет? Ты?» «Нет!» Я глубоко вздохнула и решительно указала на Дейна Тара. Он! «Он!» Недоверчиво вытаращились на него мужики. «Я?» У Дейна Тара от изумления даже бровь приподнялась. «Да!» – подтвердила я и выпалила. «Я только что его наняла, и теперь достать меня можно только через его труп!» Блондин посмотрел на меня с таким видом, словно не мог поверить собственным ушам и такой откровенной наглости. Потом медленно встал, а глаза его – к ужасу моему – Затянуло чистым ртутным серебром леденящей ярости. Послушай, ты договорить мужчине не дали. Мгновенно посерьезневшие наемники одновременно обнажили оружие и рванулись вперед. На блондина. Взвизгнув, я отпрыгнула подальше, едва успев увидеть, как Дейнотар выхватил оружие и будто размазался в пространстве. Однако думать о способностях и скорости этого индивида времени не было. Главное Пока они заняты друг другом, я смогу попытаться сбежать. Со всех ног я бросилась к выходу, в ночную темноту. А потом помчалась вперед по слабо освещенной улице. Бежала, как могла, до сбитого дыхания и боли в правом боку. А заметив впереди приостановившуюся у развилки грузовую платформу с какими-то мешками, рванула к ней и кое-как забралась внутрь. Только после того, как платформа двинулась дальше, а я смогла отдышаться, Поняла, насколько безумен был этот план, и как невероятно мне повезло. От страха и слабости меня буквально трясло. Боже, неужели это чертово кольцо настолько важное? Гардар ведь был готов на что угодно, лишь бы заполучить меня. И его вышибало без разбора, бросились даже на настоящего воина, только бы меня отбить. На мгновение стало совестно. Ведь силы не равны. И, вероятнее всего, этого и нотара убьют. Но потом я мотнула головой, отбрасывая жалость. В конце концов, меня он тоже не пожалел, а я… я просто хочу спастись. И вообще, если он такой сверхчеловек, то уж сбежать сможет как-нибудь. Надеюсь. Остановившись на этой мысли, я сжалась среди мешков, закрыла глаза и постаралась унять дрожь и бешено стучащее сердце. Надо постараться отдохнуть, пока есть возможность. Неизвестно, что будет дальше».